И снова здрасти. В сладострастие, таком безумном и шальном я был несведущ, Словно гном не ведает теснины быта. Я у разбитого корыта извечно думал об одном — Как небо оказалось дном? Как может ночь казаться днем? Чиня корытое изолентой, ловил я милые моменты, Пока настолько оборзел, что стало похуй. Уголь, мел, жара, дубак, гроб, беспредел И то, что мигом постарел. Сидел на лавочке пердел и жить, как видно, не умел. Оставил в знаниях пробел, и смерть — единственный удел. Который хладом душу грел. Икон фальшивый наводил, Христа укор, святых прицел. Как будто я их всех нагрел Тем, что распяться не хотел. И счет обласканных мной тел лес вверх, Но я не сожалел, что стольких сладко поимел. Зря с изолентой укорпел над трещиной души корыта. Душа была по горло сыта, бывает, чем душа сыта, тоской и тяжестью креста. Ведь я внезапно восхотел прикосновений кожи нежной, тех, что в кручине безнадежной полна земной любви стезя. «А что, всем можно, мне нельзя?» И мысль голая о том, что трудно петь с закрытым ртом, вела в притон, тая погром. И страшно веселя притом. Искал всегда любовь в случайном, в синях, в буфете при вокзальном, в объятиях сизого огня, молил я всех: "Люби меня!" И что? Не то, чтобы не любили Терпеть терпели, пока в силе А после долго, больно били И вовсе животворно слили В простуженность бесстыжих луж Я убежал Я не уклюж, когда скачу по странным лужам Меня назвать хотели мужем А после приторно гнобить Не любят смертные любить И хочется с тоской вопить о вечном дефиците счастья, которого, увы, нечастья, И рвать листы календаря из бездны мрака бытия. Ведь все, что помнить буду я, соски, невинные носочки, изящный ноженький изгиб, и попок аппетитный вид. Что ж, нагулял я аппетит В полвеки скучном без разврата В наивность ту мне нет возврата Что будет в вечности со мною Когда опять, подобно ною, в ковчеге буду бороздить Мир, отказавшийся любить и утонувший в море гноя Изгибы шейки, вздох полночный Ужели я такой порочный? Что я найду в канаве сточной? Что задержалось там в душе на блеклом вялом вираже дурной галактики спирали? Любимые меня не звали и ждать не стали. В рай ушли. Кричал напрасно, подожди, прости, сотри грехи поэта. Кричал, темно мне, больше света. Но нет прощения, нет ответа. Отеческого нет совета. И от лампады сигарету бесцеремонно прикурив, стал я навязчиво блудлив чем явно влился в коллектив